Избран Борис. Он понимал всю сложность своей задачи, нужно было подготовиться, сыграться, а времени для этого не было. Нужно было продумать и состав команды. Просились в нее все, даже те, кто мало и плохо играл. Миша косалапов Петя Нестеренко, Федя Половцев. Только Валя Баталин не решился предложить свою кандидатуру. Борис мысленно перебрал ребят. Один заводится, другой на ногах плохо держится. За одну игру 12 раз упал. Третий высокие мечи плохо берет, ростом не вытянул. Четвертый берет мечи цепко, но труслив, игроков боится. Одних он отвел сразу, а других долго думал, взвешивал их достоинства и недостатки примерял, кого и куда можно поставить. Много шуму было в классе споров, замечаний и соображений, но в конце концов. Все улаживалось. Или ребята соглашались с тем, что говорил капитан, или капитан соглашался с тем, что говорили ребята. Только Сухоручка у Бориса получилось жестокое столкновение. Он долго и очень тщательно взвешивал его кандидатуру, но ответственность за честь класса взяла верх над дружескими чувствами, и в списке против фамилии Сухоручка Борис поставил знак вопроса. «И никакого вопроса тут нет. Играю и все!» В ответ на это заявил Сухоручка. «Ты не обижайся, Этька!» Попробовал объяснить ему Борис. «А только ты часто без толку бегаешь и без толку машешь руками!» «Как это без толку?» «Да очень просто, для вида только. Никакой системы у тебя, никакой устремленности в игре нет». «Устремленности нет? Ха!» поясничал Сухоручка. «Мистер Твистер, вы, кажется, начинаете высоким штилем изясняться. «Никакой я не мистер Твистер», сказал Борис. «А только в команду я тебя включить не могу. Восьмому А хорошо. Они учатся вместе чуть не с первого класса. Сыгрались. А мы? Что мы?» «Нет, Этька, хочешь? Обижайся на меня. Хочешь? Нет? Не могу». «А еще товарищ...» «Другом называется!» – разобиделся Сухоручка. Команду в конце концов сколотили, но потренироваться почти не пришлось. Нужно было играть. Играли на стадионе, на котором работала тетя Игоря Воронова. На игру пришли целиком оба класса. Пришел Александр Михайлович и даже Полина Антоновна. но игроки, покажем класс!» улыбаясь, спросила она своих воробушков. Через три минуты после начала игры Витя Уваров, поставленный Борисом у ворот, пропустил первый мяч и, по своему обыкновению улыбнувшись, развел руками. «Счет 1-0 в пользу А», объявил Александр Михайлович. Вскоре был забит и второй гол. «Счет 2-0». Потом Вася Трошкин заработал штрафной и с близкой дистанции был забит третий гол. Дело оборачивалось нехорошо, и Витя Уваров уже не улыбался и не разводил руками. Борис подтянул трусики, окинул подбадривающим взглядом команду «Ничего, мол, держись!» и решил, что пора всерьез браться за дело. Вскоре ему удалось прорваться к правому краю и провести мяч к воротам противника – Впереди никого не было, путь был свободен, только сзади себя он чувствовал чье-то горячее дыхание. Не мотай, боря, пасуй! крикнул ему Игорь, но слишком тяжелы были эти так стремительно полученные три гола, и Борис усомнился в товарищах. Еще проведу, решил он, и, слыша подзадоривающие крики ребят, «Боря, жми! Боря! Ножками! Ножками!» Старался прибавить скорость. Но противник тоже прибавил скорость, стал обгонять. И когда Борис решил, наконец, перепаснуть, было поздно. Противник, черноволосый парень с горбатым носом, Прянишников, вспомнил вдруг Борис его фамилию, перехватил мяч и повел его в обратную сторону. Много жестоких схваток пришлось еще пережить Борису в этот тяжелый день. «Проигрываем! Держись!» – крикнул он после четвертого гола. Он дрожал и, подавляя эту дрожь, собирал все свои силы. Бегал, прыгал, падал, поднимался и снова падал. Но ничто не помогало. Борис мечтал теперь об одном – размочить счет. Не удалось сделать и этого. Игра была закончена со счетом, 5-0. В пользу восьмого класса А. Ребята из восьмого В, обескураженные и злые, даже не поприветствовав победителей, переругиваясь между собой, пошли с поля. Проигрыш ошеломил Бориса. Что проиграть они могли, в этом не было ничего необыкновенного, на то и игра. Но 5-0. Над таким счетом можно только смеяться и отвечать на этот смех нечем. Весть о результатах игры быстро разнеслась по школе, даже была передана по школьному радио, и за восьмым «В» закрепилась начавшаяся было забываться кличка «футболисты». Эту кличку приходилось слышать теперь не только от ребят из восьмого «А». Те ходили победителями, ехидно посматривая на побежденных, особенно этот «прянишников». Но как победители помалкивали, остальные же даже малыши не давали покоя. Когда восьмой В строем с троем после общешкольной линейки, из рядов одного из шестых классов послышалось «Футболисты пошли». Оглянувшись, Борис увидел зловредную ухмылку рыжеватого мальчугана с широким приплюснутым носом. И ему захотелось выскочить из строя и еще сильнее приплюснуть тому нос. Но впереди, скинув бороду, стоял директор и, казалось, смотрел прямо на Бориса. Пришлось терпеть. Поражение внесло большой раздор в ряды побежденных. Начав ругаться еще на футбольном поле, они дорогивались потом, когда расходились по домам. И на следующий день в школе шумели на всех переменах. Каждый старался вспомнить ошибки другого и в этих ошибках найти причину неудачи. А тем, кто не играл, кто не был включен в команду, казалось, что причина поражения команды в ее составе. Уж то-что, -что, а такой бы сухой не было. Это только чемпионы могут. Полина Антоновна была и довольна, что у ее возомнивших о себе игроков сбили спесь И в то же время ей было немного обидно за своих воробушков. Она стала болельщиком своего класса, и в глубине души ей уже хотелось, чтобы он со временем взял у восьмого А хороший реванш. Поэтому она с удовольствием послушала анализ игры, который провел Александр Михайлович с побежденной командой. И то, что ее непривычному взгляду представлялось сплошным хаосом, из которого... Как-то и почему-то с непонятной закономерностью постепенно вырисовывалась победа одних и поражение других. Вдруг в анализе Александра Михайловича начало распадаться на отдельные эпизоды, и из них складывалось поведение того или другого игрока на том или ином этапе борьбы. «Почему вы проиграли?» – говорил Александр Михайлович, обращаясь к притихшим ребятам. Причин много, но главное – коллектива не было. Не было сыгранности, слаженностей. Капитана не чувствовалось. Александр Михайлович посмотрел на Бориса. Капитан должен быть душою, главное – волей команды. А у вас капитан, как мне кажется, сам растерялся. Было это? Александр Михайлович опять взглянул на Бориса. «Было», – ответил тот. «Уйти и не поприветствовать», – продолжал выговаривать Александр Михайлович. «Никуда не годится. Игра учит уважать противника», – говорил Макаренко. «Противника нужно уважать даже при своем проигрыше». Потом оказалось, что из чисто физкультурной точки зрения ребята из 8 В играли неважно. Один не смог прыгнуть и повернуться в воздухе. Другой слабо выкинул мяч из аута, третий плохо работал корпусом. У Бориса Александр Михайлович отметил недостаточное развитие ног и плохую постановку дыхания. «Грудь у вас широкая, емкая, и вдруг одышка. Дыхание нужно ставить». «Вообще, мальчики», – закончил свой разбор преподаватель, – «футбол, как видите, игра сложная». Плохого я про вас не скажу, техника владения мечом у вас чувствуется, но в игре участвует весь организм. Мало просто ударить мяч, мало хорошо ударить мяч. Надо хорошо бегать, прыгать, работать корпусом. Нужны сила, ловкость, выносливость, смелость, находчивость. Нужны крепкие морально волевые качества. Одним словом, нужно всестороннее развитие всего организма, нужна гимнастика. Вот вы уже улыбаетесь, это не ново. Игровики всегда против гимнастики, но ни один спортсмен не может без нее обходиться. Она укрепляет мышцы, суставы, связки, увеличивает гибкость. Это основа всех игр, всех видов спорта. Борис серьезно отнесся ко всему, что сказал Александр Михайлович. Оставшись как-то дома один, он обследовал свое тело, ощупал его и нашел, что ноги у него действительно слабоваты. Не понравились и руки. Ему хотелось, чтобы мускулы у него были крепкие, и железные, чтобы он мог безотказно делать любые упражнения. Борис переборол свое презрение гимнастики и написал заявление в гимнастическую секцию школы. Два капитана – по-прежнему считались в классе закадычными друзьями, но дружба их постепенно начинала ломаться. Сухоручка не мог простить Борису того, что тот не включил его в сборную по футболу, а Борис не мог поступить иначе. Это было их первой размолвкой, и за нею стали накапливаться и другие. Сухоручка производил впечатление компанейского общительного парня. А Борис сам был такой и таких любил. Сухоручка был к тому же добрым парнем. Он приносил в школу яблоки, бутерброды и, не жалея, раздавал их направо и налево. Давал он и деньги, которые у него всегда водились. Все это Борису очень нравилось. Но за всем этим было в нем что-то и неприятное. Сухаручка знал почти все школьные дела, чего не знал, додумывал. Он брался обсуждать какой угодно вопрос и, играя своими тонкими, точно нарисованными бровями вмешивался в любой разговор. Этим он походил на Васю Трошкина. Но если Вася больше любил подраться, то Сухоручка только присутствовать при драках и разжигать ту и другую сторону под задоривающими репликами. Раз его, раз! И если Васю все-таки в классе любили, то к Сухоручке большинство ребят понемногу начинало относиться к с полудобродушной, полупрезрительной насмешкой. Ему дали ядовитое прозвище «Сплетифон». А он действительно был неисправимым болтуном, постоянным нарушителем порядка в классе, человеком-погремушкой, и поэтому он не смущался ни этим прозвищем, ни отношением ребят к себе. Как бы не замечая его, он со всеми был понебратски близок и фамильярен. «Эй, ты, браток!» «Здорово, братишка!» Или особенно любимая им бессмысленное словечко «манюня» так и сыпались из его уст. Точно он действительно всем был друг и приятель. Иногда эти обращения заменялись не менее бессмысленным «моня-моня» или иронически высокопарным «сэр, милорд, мистер-твистер». Сухаручка принес с собой в класс свой неизвестно где и из каких источников набранный словарь. Директор у него назывался «Великий государь», «Учительское дворянское гнездо», «Звонок на урок, что делать», «Уход с урока, побег с каторги» и так далее. Рубаха-парень с товарищами, с учителями Сухаручка держался независимо, иной раз вызывающе даже дерзко. Это у него называлось «вырабатывать характер» и «проявлять свободолюбие». Сначала Борису кое-что нравилось, и в этом у него самого еще жили какие-то традиции Сеньки Боброва и прочих мастеров искусств. Но по мере того, как он брался за свои осечки, эти традиции стали терять для него былую привлекательность. А у Сухоручка они, наоборот, приобретали теперь все более неприятный вид. Борис даже не знал, учил ли когда-нибудь сухоручка уроки. Память у него была исключительная. Он схватывал все на лету, но схватывал верхушки без труда и усилий, дополняя схваченное, изворотливостью и разными ловкими проделками. У него, например, была очень сложная система лавирования и тонких расчетов, когда его должны и когда не должны спросить. Тут у него была своя стратегия и своя тактика. Он вел даже специальный график – кого, когда и по какому предмету спрашивали. По такому графику он старался определить систему и приемы учителей, или, как он говорил, их психологию, как они ловят и как подлавливают. В зависимости от этого он и строил свои прогнозы для себя и для других ребят. В этом он тоже видел свою обязанность товарища. Маэстро – «Вам угрожает химия?» – подает он кому-нибудь предупреждающий сигнал. Маэстро смеется над этим, но на всякий случай берется за книгу. Кто знает, может и в самом деле спросят. Иногда такие расчеты помогали Сухоручка, иногда не помогали. И тогда он, не очень огорчаясь очередной двойкой, вносил корректив в свою систему и строил новые прогнозы. Только с математикой у него ничего не получалось. Предмет такой, что не наболтаешь. Да и Полина Антоновна постоянно ломала все графики и прогнозы. Как нарочно? Сделаешь уроки? Она ни за что не спросит. Не сделаешь? Обязательно вызовет. Нужно готовить уроки каждый день. Но как можно каждый день готовить уроки? Поэтому, придя в школу, сухоручка без всяких обиняков спрашивал у Бориса... «Задачку сделал? А ну-ка покажи. Занят был вчера колоссально». И начинал списывать. Это у него называлось «сверять ответы». Иногда Сухоручка заходил к Борису домой, заходил с той же целью. Но, как у тебя? У меня, понимаешь, дело пахнет керосином, ничего не получается». Если и у Бориса задача тоже не выходила или задание не было еще выполнено, Сухоручка разочарованно кривил губы. у а я думал, ты сделал. — Ну, давай вместе делать, — предлагал Борис. Сухоручка соглашался, но мысль его пассивно следовала за ходом мысли Бориса, а, может быть, даже не следовало, может быть, он просто выжидал окончательных итогов. Не дождавшись, он заводил речь о чем-нибудь постороннем, отвлекающем от занятий, И тогда Борис замечал взгляды отца, который тот бросал на них из-за газеты. Борис и сам, наконец, заметил. Сухоручка не любил думать. Он начинал решать задачу, не разобравшись в ее условии и, не доведя логической нити, до конца бросал. «А ну ее, к Аллаху. тут надо долго сидеть. То ли дело история, там только даты глянуть, а наболтать-то я им наболтаю». Заходил и Борис к Сухоручка, и тогда он с удивлением видел, что дома Эдуард совсем не такой, как в школе. Жили Сухоручка в большой, хорошо обставленной квартире. Сыну была выделена отдельная комната. Борис с завистью оглядывал ее, представляя, как бы он хорошо работал, если бы можно было вот так запереться и целиком уйти в свои занятия. Сухаручка, когда приходил Борис, повертывал ключ в двери и они оставались одни и болтали о чем угодно. Сухорочка показывал Борису велосипед с каким-то особенным рулевым управлением, один фотоаппарат, потом другой, с усовершенствованным видоискателем. Он снимал рапиры, висящие на стене на ковре и демонстрировал Борису приемы фехтования, которым он оригинальности ради занимался. Он хвалился, что если он перейдет в девятый класс, то отец купит ему мотоцикл, об этом у них уже заключен договор. А когда в это время к ним в комнату зачем-то постучала мать, Сухоручка, не открывая двери, недовольно ответил «Мама, мы работаем!» Так повторялось и раз, и другой, и третий, и Борис увидел, что Сухоручка действительно сумел, как он говорил, поставить себя перед родителями. «Мама, носки!» Мама, платок! Мама, не мешай! Один случай показался Борису особенно противным. Сухоручка несколько дней не приходил в школу. Выяснилось, что он болен гриппом. Борис счел своим долгом навестить его. Дверь ему открыла мать сухоручка и, постучав в комнату сына, сказала: Эдик, к тебе товарищ пришел. Когда Борис вошел, Сухаручка лежал на кровати. Руки его безжизненно были вытянуты поверх одеяла, но едва только мать вышла, и за нею закрылась дверь, как он поднялся и, размашисто протянув руку, сказал: А, Милорд, здорово! Когда же опять раздался стук в дверь, он снова лег, и снова на его лице появилось темное выражение. Эдик, тебе пора завтракать, заботливо сказала мать, подавая ему котлетки. «Вчерашние?» – недовольно спросил Эдик. «Нет, свежие только что зажарили». Сухоручка взял вилку, ковырнул котлету, и на лице его появилось брезгливое выражение. «С луком?» – спросил он. «В них совсем мало лука», – ответила мать, точно оправдываясь. «Ты же знаешь, что я лук не люблю». А когда мать вышла... Не очень плотно притворив за собою дверь, больной нашел в себе достаточно силы, чтобы крикнуть ей вслед. «Мама, нужно же в конце концов затворять дверь!» Он еще раз поковырял вилкой котлету и сказал. «В кулинарии у них нет никакого новаторства». Борису от всего этого стало неловко. «А какая ж ты, оказывается, свинья!» подумал он и взялся за кепку. «Что так скоро?» – удивился Сухоручка. «Посиди?» «Нет, я пойду». Однажды Эдик заявился к Борису вечером. Он пришел, казалось, без определенного дела, так просто, сидит и болтает. Все как будто было уже переговорено, и мама начала вопросительно посматривать на Бориса». А Борис и сам не знал, что, собственно, нужно Сухоручка и когда он собирается уходить. Наконец, когда они остались одни, Сухоручка как бы, между прочим, сказал. «Да, Борис, я хочу у тебя переночевать. Можно?» «Переночевать? Почему?» – удивился Борис. «А что особенного? Разве товарищ не может переночевать у товарища?» В это время в комнату снова вошла мать. Борис замялся. Вопрос он сам, конечно, решить не мог, но и говорить об этом с мамой ему не хотелось. «Но все-таки почему это?» – еще раз спросил он, когда мать опять вышла. «Ну, семейный конфликт. Хватит этого. С предками поссорился. и Я денег попросил, а мой фатер решил меня поприжать, но я и ушел. Адреса твоего они не знают. Пусть-ка попрыгают». «Нет, я с мамой говорить не буду», — решительно заявил Борис. дрейфиш Сухоручка усмехнулся. «Ну что ж, твое дело телячье, а я пойду к Сашке Пруткину. Он один живет с бабкой, а бабка — это зверь не страшный». Но окончательно нарушилась дружба Бориса Сухоручка после случая с контрольной работой на алгебре. Контрольная была трудная и Борис очень долго возился со своим вариантом. К тому же, в одном месте он ошибся в знаке, и у него получилось непомерно громоздкое выражение. Пока он проверил, пока нашел ошибку и перерешил все упражнение заново, пришлось основательно переволноваться, поработать, и последние строчки Борис дописывал уже под звонок. Во время работы он видел, что у сухоручка тоже не ладится – Сначала он что-то быстро и размашисто писал, потом перечеркнул, снова начал писать, но тут же бросил. Он толкнул локтем Бориса и подвинул к нему билетик со своим вариантом. Но что мог сделать Борис? Вариант был совсем другой. У Полины Антоновны так было поставлено дело. На класс она давала шесть-восемь вариантов контрольных. Одинаковые задания попадались к ученикам, сидящим далеко друг от друга – и не спишешь». Торопясь закончить свою работу, Борис не все уловил, что произошло после того, как прозвенел звонок. Но ему показалось, что Сухоручка сунул свою тетрадь в парту и, поднявшись вместе со всеми, влился в общий поток учеников, направлявшихся с тетрадями к учительскому столу. Когда все это дошло до сознания Бориса, он на мгновение оторвался от работы, и в это мгновение... Он увидел, что сухоручка, потолкавшись в толпе ребят, сдавших тетради, прошел мимо стола. Как всегда, на следующий день Полина Антоновна принесла контрольные работы. Борис получил 4. Раздав тетради, Полина Антоновна сказала. «Тетради сухоручка у меня нет». «Как?» – удивился тот. «Нет», – подтвердила Полина Антоновна. «Ведь вы были в прошлый раз в классе, писали контрольную?» «Был, писал». «Так где же ваша тетрадь?» «Не знаю, может, у вас где-нибудь затерялась? «Я сдал тетрадь». Сухоручка смотрел прямо в глаза Полине Антоновне, и от этого взгляда у нее до боли сжалось сердце. Прямой взгляд обычно говорит о непоколебимости, но непоколебимость в подлости... Это поистине страшно. Что Сухоручка не сдал тетрадь, в этом Полина Антоновна была уверена. Вчера она тут же в классе перевязала стопку тетради бечевкой, потом в учительской положила в сетку авоську и принесла домой. Дома она выложила их на письменный стол и стала проверять. Детей у нее нет, живут они с мужем вдвоем. Куда же, спрашивается, могла одеваться тетрадь. В своих подозрениях Полину Антоновну укрепил случайно подмеченный ею взгляд Бориса. Когда Сухоручка, все так же глядя ей в глаза, повторил еще раз «Не знаю, я сдавал?», Борис повернулся и бросил на него быстрый взгляд. Сказать он ничего не сказал, но этот поворот головы и выражение лица показались Полине Антоновне многозначительными. Сухоручка упорно стоял на своем. «Я вместе с ребятами сдавал. Вот!» Он обвел глазами Квас. «Мы вот вместе сдавали и Миша Косолапов, и Половцев, и Пруткин». «Да, мы вместе сдавали», — подтвердил Саша Пруткин. «Я в свидетелях не нуждаюсь», — твердо сказала Полина Антоновна. «Я утверждаю, что тетрадь вами не сдана». А потому я вам ставлю единицу. Почему? возвысил в другого сухоручка. Я вам с самого начала сказала: Прошу без почему. А почему? Сухоручка теперь открыто, дерзко, с вызовом смотрел на Полину Антоновну. Она поняла этот вызов, но отвечать на него не сочла нужным и, мобилизовав всю свою выдержку, холодно и строго приказала. «Садитесь. Я с вами не желаю разговаривать по этому вопросу». «Ученик Сухоручка, садитесь!» «Это несправедливо!» — крикнул еще раз Сухоручка, но сел на место и уже сидя проворчал. «Сама теряет, а мы виноваты!» Это происшествие взбудоражило весь класс. На перемене ребята разделились на две партии. Одни были за Сухоручка, другие против него. И среди противников первым был Борис. «А я говорю, ты не сдавал тетрадь!» Горячо и гневно говорил он Сухоручка. «А ты видел?» «О-о-о! Видел. А ты сам что в это время делал?» «Ты ж сам строчил!» «Строчил, а видел!» Убежденно стоял на своем Борис. «А вот Саша другое видел!» Возразил Сухоручка и обратился к Пруткину. «Мы сдавали тетради?» «Сдавали». «Вместе?» «Вместе». «Ну что?» Сухоручка бросил победный взгляд на Бориса, но тот не смутился и, повернувшись к ребятам, спросил... «А кто еще видел?» «Я», — неуверенно сказал Вася Трошкин. «Он тут вместе со всеми у стола был». «А сдавал?» «Как будто сдавал». «Как будто», — повторил Борис и, взглянув на Сашу Пруткина, спросил. «Может, и ты скажешь, как будто?» «Да нет, я сам видел». «Врешь, ничего ты не видел». Уверенно обрезал его Борис. «Да чего ты-то в бутылку лезешь?» Перешел в наступление сухоручка. «Тебе что? Очень это тебе нужно? Сознательным становишься?» «А что? Сознательным?» Борис прямо посмотрел в глаза сухоручка. Тот сделал театральный жест, каким рыцари на сынах театров приветствуют друг друга, и проговорил. С чем тебя и поздравляю. А только знаешь, так легко и предателем стать. Что? Предателем? Борис схватил сухоручка за грудь и, размахнувшись изо всей силы, ударил. Борька, ты что? Ребята, да ну вас! Послышалось со всех сторон. Борис оттолкнул сухоручка и, ни на кого не глядя, Пошел из класса. Глава седьмая. Полина Антоновна взяла мел и написала на доске букву «А». «Как, по-вашему, мальчики, это число больше нуля или меньше?» «Больше», – ответили ребята хором. «Почему?» «Положительно, без минуса». А откуда это видно? Численное выражение А у меня минус 3. А, ну тогда отрицательное. Также хором загудели ребята. Вот видите, сделала вывод Полина Антоновна, оно может быть и положительным, и отрицательным. Величина алгебраического выражения зависит от численных значений входящих в него букв. Значит, Нельзя судить поверхностно, формально. Надо смотреть по существу. Думать нужно. Так, знакомясь с прежними знаниями класса, Полина Антоновна начала свои занятия по алгебре. Ее слова «нужно думать» перекликались тем, что Борис услышал потом на уроках литературы, истории. Но Полина Антоновна повторяла эти слова особенно часто, при каждой возможности – и по самым различным поводам. Вот она говорит о пропорциональности величин и как бы в шутку дает маленькую арифметическую задачку. Ребенок за первый год жизни вырос на 25 сантиметров. На сколько сантиметров он вырастет за 10 лет? «На 2,5 метра!» – выкрикнул кто-то торопливо. Полина Антоновна выразительно глянула на любителя быстрых ответов. «Вычислять-то вы правильно умеете», – с шутливой серьезностью заметила она. «Но механически вычисляет только счетная машина, а человеку полагается думать». То, выслушав доказательство теоремы, Полина Антоновна вдруг спросит, «А можно доказать ее другим способом? Подумайте». И вот Борис сидит вечер, сидит и думает и ищет этот другой способ доказательства. То она вдруг совсем откажется от доказательства и потребует только его логическую схему. Вот Вася Трошкин сделал на доске чертеж, написал дано, жирной чертой подчеркнул это слово, затем добросовестно выписал условия и начал доказывать теорему. Все это он делал смело, быстро, даже чуть небрежно, уверенный в своих силах и в хорошей отметке. Но Полина Антоновна, его неожиданно прерывает. «А вы не давайте полного доказательства. Я вижу, вы его знаете. Вы укажите его логические этапы». Вася повернулся к ней, поморгал, что-то хотел сказать, опять поморгал. «Какие логические этапы?» «Вы же понимаете значение слова? По каким этапам, по каким ступеням шла ваша мысль?» Что нужно доказать во-первых, во-вторых, в-третьих? План доказательства. Полина Антоновна любила такие повороты в ходе урока. По программе этого не требовалось. По программе требовалось одно – уметь доказать такую-то и такую-то теорему. Но доказывать можно по-разному. Ученик может очень резво начать ответ, но достаточно переставить буквы на чертеже, и все в голове у него смешается, и все доказательство пойдет на смарку. Он просто заучил, а что к чему, не понял. А учитель должен растить человека, понимающего логическую связь вещей. Пусть доказательство забудется, но логика останется. Вот чего должен добиваться учитель. Поэтому Полина Антоновна терпеливо ждала, когда Вася соберется с мыслями, и смотрела, как он перетирает в руках мел. Она уже заметила, если Вася начинает тереть мел, значит, он волнуется. Время шло, кусок мела в его руках таял, а с мыслями Вася собраться не мог. «Разрешите, я отвечу, как в книжке», – сказал он, и с решительным видом стал продолжать выученное им доказательство. Полина Антоновна слегка улыбнулась, но прерывать не стала. И когда Вася кончил, вернулась опять к тому же вопросу. «Ну хорошо. Вот вы доказали теорему, доказали правильно, как в книжке. Наметьте теперь тот логический путь, по которому вы шли». Вася опять начинает тереть мел, но с логическим путем у него ничего не получается. «Кто может сказать?» – обращается Полина Антоновна к классу. «Я же выучил!» – Вася с недоумением смотрит на нее. «А я не спорю. Но, кроме того, нужно понимать. Садитесь!» Совершенно обескураженный Вася бросает мел. Мел падает на пол и раскалывается на мелкие кусочки. Вася идет на место, демонстративно отвертывается от доски и смотрит в окно. А за окном – крыши домов. Голые вершины деревьев и волнистый след от самолета в холодной синей осеннего неба. «И что ей надо?» – ворчит Вася себе под нос. «Сама не знает, что ей надо». «Кто может выделить логические этапы доказательства?» – повторяет свой вопрос Полина Антоновна. Она видит, что многие, подобно Васе, тоже не понимают, что ей надо, другие думают с напряжением, натугой, Но придумать ничего не могут. Третьи. Вот Борис Костров что-то сообразил, сделал движение, но остановился, как бы еще раз проверяя себя. В эту минуту не очень высоко, но уверенно поднялась рука Вали Баталина. «Разрешите мне?» «Пожалуйста». Валя вышел, одернул свою вельветовую курточку и начал. Ход мыслей таков. Он встрепенулся и вспомнил свой разговор с Полиной Антоновной по поводу шахмат и бросил на нее вопросительный взгляд. «Правильно, правильно», – одобрила его Полина Антоновна. «Именно это я и хочу установить. Ход мысли». Глаза Вали сверкнули из за очков, и он стал строить полную схему доказательства теоремы. «Сначала доказываем это, потом другое». «За ним третье, и на основе всего этого получаем то, что требуется доказать». Когда Валя кончает, Полина Антоновна подчеркнуто одобрительно говорит «Очень хорошо». Она берет ручку, открывает журнал и весь класс настораживается, следя за движениями ее руки. «Пять!» – слышится чей-то приглушенный шепот. Айда, академик!» Потом снова напряженная тишина, и тот же шепот доносит «Вирусу-3!». Среди общей тишины вдруг раздается треск разрываемой тетради. Это выражает свой протест «Вася». «В следующий раз вы мне покажете свою тетрадь», спокойно говорит ему Полина Антоновна, и чтобы в ней все было восстановлено. А потом, окинув таким же спокойным взглядом, Весь класс продолжает. «Итак, пойдем дальше». В ответ на это Вася схватывает книги и со слезами на глазах стримглав выбегает из класса. Не было его и на следующих уроках. Он ушел домой. Борису было обидно, что он не успел додумать все до конца. Сначала он тоже, как и Вася Трошкин, не мог понять, что именно нужно Полине Антоновне. Потом, глядя на Васю, бессмысленно перетирающего мел пальцами он вдруг вспомнил урок истории и то, как он сам также бессмысленно мычал и мялся, запутавшись в пустяковом вопросе. Обобщать то вы и не умеете вспомнил он слова учительницы, и тогда у него мелькнула догадка: Тут может тоже нужно найти что-то общее, но что в чем в доказательстве что ли в рассуждении? Но перед глазами все время маячил чертеж, сделанный на доске Васей Трошкиным. Треугольник, сильно осевший на правую сторону, и высота с перечеркнутыми у ее основания углами. Борис хотел отвлечься от чертежа, но накренившийся направо треугольник смешил его своей неуклюжестью и мешал сосредоточиться. Борис зажмурился и мысленно стал представлять себе, как бы он стал доказывать эту теорему – Ясно понял, что именно требовала от них Полина Антоновна. И это было открытием. Оставалось додумать, уточнить что-то немногое, последнее. И главное – решиться. Борис, быстро открыв глаза, посмотрел на Полину Антоновну. Но в этот момент Валя Баталин поднял руку. И Полина Антоновна вызвала его. Слушая Валю, Борис видел что тот говорит примерно то же самое, что хотел сказать он. Это было обидно, хотя и радовало. Значит, он тоже мог бы получить пятерку, а главное, значит, и он начинает понимать не хуже академика. Но потом он убедился, что это не совсем так, что давали ему еще далеко. Полина Антоновна вызвала Бориса к доске, и он стал решать сделанную дома задачу. Задача у него вышла, и он писал ее решение спокойно и уверенно. А когда он кончил, вдруг поднимает руку опять Валя Баталин. «А я по-другому решал эту задачу». «Это интересно», – живо отзывается Полина Антоновна. «Прошу к доске». «Вот и дурак, сам напросился», – слышит Валя ворчание Саши Пруткина. «Но раз напросился, ничего не поделаешь». Он идет к доске и на второй ее половине пишет свое решение. Ребята заинтересовались, притихли, да и Борис, следя за куском мела, выстукивающим торопливые цифры, видел, что решение действительно получается другое. «Ничего не разберешь», – слышится сзади. «В самом деле пишите яснее», – говорит Полина Антоновна. Валя старается писать крупнее, разборчивее, но такой уж у него почерк бисерный. Он снова начинает волноваться, спешит, и цифры опять получаются все мельче и мельче. Наконец, решение окончено, и Валя вопросительно оглядывается на Полину Антоновну. «Ну как? Чье решение лучше?» – вместо ответа обращается на классу. «У Баталина лучше», – признает стоящий тут же Борис. «Изящнее!» – добавляет Полина Антоновна и делает легкий жест. Точно речь идет о чем-то легком, воздушном. «Видите, мальчики, математика тоже имеет свою красоту. Очень хорошо сказала об этом Софья Ковалевская. Нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтом в душе. Мне припоминается рассказ об одном нашем русском ученом математике, Ещё студентом он полюбил девушку, свою будущую жену. Она занималась музыкой, любила живопись, вообще была эстетической натурой. И в одну из задушевных минут она сказала ему, «Я тебя очень люблю, у тебя хорошая чистая душа, но зачем ты сушишь ее какой-то математикой?» На это будущий ученый сказал, «Ты любишь красоту красок, любишь красоту звуков, это хорошо» но ты не научилась еще любить красоту человеческой мысли. И вот на какой-то короткий миг математика вдруг перестала быть математикой, перекликнулась со всей красотой жизни и затронула новые, еще не звучавшие струны в душах ребят. А Полина Антоновна, окинув в этот миг взглядом класс, заметила полную тишину, напряженные, внимательные взгляды, а рядом с собою озаренное лицо Вали Баталина. В нем не было ни отчуждения, ни замкнутости. В нем горели отблески того одушевления, с которым и сама она только что говорила. Бориса она не заметила, не смотрелась в него. Но если бы всмотрелась, она и в нем заметила бы эти радостные для себя отблески. Полина Антоновна любила переглянуться иногда вот так с учениками, смотреться в их глаза. Все смотрят на тебя, но каждый смотрит по-разному. Один сосредоточенно, упорно, след в след идет за ходом твоей мысли, и видно, что каждое слово твое ложится ему в душу, одно к одному, как кирпичи на стройке. У другого мелькнет внезапная радость открытия или внутреннее озарение человека, нашедшего вдруг подтверждение чему-то своему, каким-то собственным догадкам и предположениям. У третьего в глазах усилие, напряженное, тяжелое, граничащее с беспомощностью. У четвертого – скука или равнодушие. А пятый вовсе ушел из урока куда-то в дальние страны, в область своих воспоминаний и размышлений. Или пустого, бесформенного мечтания, хотя тоже сидит здесь в классе, и руки его смирно лежат на партии. Полина Антоновна вообще не понимала тех учителей, которые за лесом не видят деревьев и всю работу сводят лишь к одному – пройти программу. Что значит пройти программу? А как она укладывается в сознании ребят? Какие ответные токи вызывает и какие человеческие чувства воспитывает? Полина Антоновна с детства любила математику, любила строгий, четкий строй мысли – Точность выражений и всегда считала, что математика вовсе не сухая цифирь, И это свое понимание, ощущение, свою любовь к предмету она прежде всего старалась передать ученикам. «Говорят, в математике нет ничего живого, одни вычисления», – сказала она им на одном из первых уроков. «Да, фейерверков перед вами я пускать не буду» и не могу дать никаких интересных картинок и опытов, захватывающих событий и происшествий. Здесь голая мысль, но за мыслью здесь стоит вся жизнь. Полина Антоновна остановилась, подумала, неуверенная в том, как и в какой степени доходит до учеников то, что она хотела бы сказать. Как легко и коротко можно было бы выразить ее мысль с гуском философской формулы, Но как трудно отыскать простые слова, которые нашли бы путь к уму и сердцу тех, кто до этой формулы еще не дотянулся. Вот перед вами прекрасное здание с мраморными колоннами, с тонким орнаментом, с резными дубовыми дверями и золоченым шпилем на крыше. Так выглядит здание, если смотреть на него глазами художника. Но вот пришел техник-строитель. Что для него это здание? Кирпич, цемент известка, и звездка железа и дерева. Их твердость и прочность, их строительные качества. Своими глазами посмотрит на здание физик и химик. Но вот все исчезло. И красота орнамента, и блеск мраморных колонн, и физические свойства кирпича. Остался как бы скелет. Длина, ширина, высота и форма стен, колонн, лишенных всяких свойств и красок. Остались количество и пространственные отношения. Это к зданию пришел математик. Но без этих количеств не было бы здания. Люди не сумели бы его воздвигнуть. Можно ли сказать, что в этих количествах нет ничего живого? В своем строгом и требовательном предмете Полина Антоновна видела и другое. Совсем не математическое, но до крайности важное. Все, что ей самой нравилось в людях и что, по ее убеждению, нужно нашему человеку, все это математика растит и формирует. И волю, настойчивость, упорство, и фантазию, гибкость мыслей и в то же время железную логику, умение осмыслить вопрос и, не растекаясь в частностях, найти его главный стержень. Конечно, эти же самые качества по-своему воспитывают и другие предметы, и другие уроки. Но математика в первую очередь. Отсюда и все. И подбор материала, и способ объяснения, и опроса, и темп, и самый строй урока, и речь, и тон. Весь стиль поведения учителя. Так и Полина Антоновна. Она должна видеть на уроке всех и всех держать в состоянии готовности. Одного она спрашивает у стола, Другие у доски выполняют свои задания, но вот двое на задней партии мирно беседуют о том, каких девочек из какой школы пригласить на предстоящий вечер. Кто-то в другом углу мастерит из бумажки голубя. Все это нужно видеть и на все реагировать, и в то же время вести урок, его логическую линию. Конечно, все это не всегда удается. Тогда Полина Антоновна выходит из класса расстроенная, разочарованная в себе и долго разбирается потом в причинах неудачи. А иногда, наоборот, она и сама видит, что дело идет хорошо. Ребята работают, слушают, ребята увлечены, и сама она ощущает приятную взволнованность, отчего урок начинает звучать как музыка, и кончает она его с таким чувством, с каким, по ее мнению, уходит со сцены артист после хорошо сыгранной роли. Разница только в одном. Артиста провожают аплодисментами. Его вызывают еще и еще раз. Он выходит, кланяется и улыбается. А учительница радость победы переживает внутри себя. Разве только случится так, что через много лет к ней, постаревшей, усталой, заявится незнакомый человек и, напомнив свою фамилию, признательно пожмет ей руку. «А знаете...» И «Я на всю жизнь запомнил один ваш урок». Только такую работу и признавала Полина Антоновна, по-человечески серьезную, вдумчивую и вдохновенную. Тогда лес распадается на живые деревья, которые нельзя уже спутать. И чистенькая стройная березка, и коренастый приземистый дубок, и взлохмаченная ель, и взметнувшаяся к небу красноствольная сосна, и чахлая трусливая сина. Все приобретает свое лицо, свой характер. Постепенно стал обнаруживать подлинный характер и Борис. «Полина Антоновна, а отстающему можно догнать?» – спросил он однажды. «А почему нельзя? Все можно?» – ответила Полина Антоновна. Началось, как это чаще всего бывает, с аккуратного выполнения домашних заданий, с посещения консультаций. Но аккуратное выполнение заданий может быть и у самых безразличных. У Бориса же безразличия нет. У Бориса Полина Антоновна стала замечать хорошую, все возрастающую духовную жадность. «Полина Антоновна, эту задачу я не сам решил, мне ребята подсказали». «Дайте мне другую, похожую. Я хочу сам решить». Следующий шаг. Борис стал забегать вперед. Полина Антоновна задает задачу, а он ее уже решил. Потом Борис подошел к ней после урока и сказал. «Полина Антоновна, дайте мне задачку какую-нибудь, знаете, похлеще, сюрпризную». Полина Антоновна дала классу самостоятельную работу. Ученики примолкли, занятые каждый своим делом. А она ходит между рядами парт и смотрит. Вот Валя Баталин. Он никогда не спешит ловить первую ниточку. Торопливо хвататься за перо и после длинных вычислений разочарованно бросать его. Не выходит. Он сначала основательно думает, затем начинает решать. Вася Трушкин наоборот, решительно берется за дело, что-то пишет, потом спохватывается, зачеркивает, опять пишет. И, бросив перо, растерянно озирается кругом. Игорь Воронов работает как пришитый. А сухоручка вертится на месте, начинает грызть ручку, заглядывает в тетрадь соседа, потом смотрит в окно, задумывается и, забыв обо всем, уходит из урока. Борис лохматит голову, значит, на чем-то споткнулся. Но спрашивать не хочет и старается все решить сам. Затем он быстро и напряженно пишет, и весело блеснув глазами, поднимает руку. «Я сделал, а что дальше?» Он с гордостью оглядывается кругом. Все еще работают, даже академик. А он кончил. Полине Антоновне все больше нравится этот залохмаченный парнишка с умными, иногда хитроватыми, иногда веселыми глазами, очень напоминающими его бедовую говорливую мать. От отца у него фигура, посадка головы, размах бровей И та внутренняя положительность, которая так привлекательна в немногословном литейщике. И Полина Антоновна искренне радуется каждому успеху Бориса. Очень ее порадовала и немного насмешила, когда она прочитала длинный список того, что Борис считал своей недоработкой. К своей кропотливой, обычно никому не видной работе Полина Антоновна все хотела довести до сути, разобраться в основе каждого дела. Мало объяснить. Нужно, чтобы ученик понял и понял именно то именно так, как нужно. Мало по оценить успеваемость. Знает, не знает два или четыре. Важно установить, что именно не знает такой-то ученик и на что ему и ей самой нужно обратить внимание. В течение многих лет она вела особую тетрадочку, в которой каждому ученику была отведена страничка, как бы лицевой счет. Однажды она вскользь упомянула об этом статье, которую написала для математического журнала о своем опыте работы. Года через два после этого на районном собрании математиков к ней подошла молодая учительница и сказала «Я когда-то читала вашу статью, где вы писали о лицевых счетах учеников. Это очень правильная мысль, и я попробовала ее применять сама». «Но знаете, что получилось? Ведь эти счета вы ведете для себя, а ученики, их-то это не стимулирует. Я теперь делаю так. Я требую, чтобы у каждого в тетради был особый вкладыш. Туда я и записываю все недоработки ученика. Получается своего рода напоминание». Полину Антоновну тронула тогда эта товарищеская поправка молодой, вдумчивой учительницы. Она долго и признательно сжала ей руку и сказала...